44. Ангелина Иосифовна раньше не сильно рвалась гулять в парках, слушать пение птиц, наслаждаться общением с природой, но с некоторых пор все изменилось. Ее любимым местом стало благоустроенное со скамейками, деревянными дорожками, веревочными скульптурами, прудами, спортплощадками – зона отдыха на ВДНХ, откуда было легко перебраться в ботанический сад. Еще ей нравилось гулять по набережным Москвы-реки на Воробьевых горах. Река раздваивалась возле Академии внешней торговли на Мосфильмовской улице. Один рукав утекал в заросшую кустами заброшенную промзону, Другой продолжал течение сквозь город. Она спускалась на набережную и шла, когда до метро Воробьевы горы, а когда дальше — до зеленого стеклянного моста. На закате солнце, как игристое вино, вливалось в мост, и он напоминал горбатую светящуюся бутылку. А иногда — Ангелина Иосифовна длинно тянулась по улице Косыгина до правительственной больницы на Мичуринском проспекте, напротив которой был лес, а дальше начинались аллеи МГУ. Ей нравилось сидеть на скамейке, прислушиваясь к птичьему свисту, трелем, чириканью. Над лесом как будто дрожала, вибрировала невесомая певчая сеть, разрезаемая иногда ржавыми ножницами вороньего карканья. Есть птицы певчие, размышляла, а чем еще заниматься на природе, Ангелина Иосифовна. Есть ловчие, а есть вороны. Они, как люди, крысы, тараканы, могут жить везде и питаться чем угодно. Значит, делала в духе Сократа, как если бы сидела среди олив в Академии, вывод, будущее за этими видами, ядерная война их всех не уничтожит. Весна в этот год в Москве выдалась удивительно ранняя, теплая и солнечная. Старые деревья под балконом Ангелины Иосифовны натянули зеленые майки, подтянулись, как баскетбольные пенсионеры в спортивном зале московского долголетия. По утрам и на закате деревья ветками, как кривыми артритными пальцами, перебрасывали друг другу солнце. А еще она повадилась прогуливаться по двору вокруг клумбы, напротив недобитой трансформаторной подстанции. Простое, как оштукатуренный кирпичный куб, пережившее свое время техническое сооружение, превратилось в местную достопримечательность. Люди подходили к стене, Трогали новое граффити руками. Некоторые крестились, Строгая бабушка в черном била поклоны, А одна в живописном с ленточками наряде Дама с распущенными волосами Долго стояла, прислонившись к стене спиной И разведя руки в стороны. Ее распятое стояние совпало с колокольным звоном из монастырского подворья в соседнем переулке. «Вы слышите? Летит!» — крикнула дама. Народ, имея в виду БПЛА или самонаводящуюся бомбу, кинулся в рассыпную. «Вы не поняли это?» — дама замахала руками, не объясняя, что имеет в виду. Тут же объявился незамечаемый ранее гражданин, обвинивший даму в паникерстве, пригрозивший полицией. «Засни, урод!» чуть не свалил его под общее скрытое одобрение накативший сзади самокатчик. Но и, как водится, никто не уходил со двора, не запечатлев себя на фоне граффити в смартфоне. Канареечной соседке, овощному азербайджанцу, курившему на балконе сигары и сбрасывавшему вниз толстый пепел, другим обитателям дома не нравился массовидный, как писал, правда, имея в виду террор Ленин, интерес к их прежде тихому и спокойному житейскому пространству. К счастью, прямая связь между этим интересом и Ангелиной Иосифовной – пока в дворовом сознании не утвердилась. Но она не обольщалась. Это было делом времени. До наступления момента истины она собиралась перебраться в заранее выбранный и лично проверенный укромный подмосковный пансионат, где, как ей объяснил главврач, Незаметно и тихо рожали одинокие, не желавшие широко оповещать об этом окружающий мир, женщины. Экстракорпоральщицы, сразу догадалась Ангелина Иосифовна, и сурогатницы, за которыми глаз да глаз. Она не сомневалась, что главврач и ее числят по этому ведомству, а потому обошла тему зачатия молчанием. Если бы она сказала ему, что оно состоялось естественным путем при потере девственности, главврач бы решил, что она его разыгрывает. Если бы она сказала ему, как все случилось на самом деле, он бы решил, что она над ним издевается, и ее надо лечить. Она сама едва не превратилась в достопримечательность. После того, как к ней наведалась телегруппа с канала столица, Ангелина Иосифовна обходила стороной местную управу и, на всякий случай, подвальный спортзал Московского долголетия. В то утро она разнежилась в быстрых сменяющих друг друга, как клипы, сюжетных сновидениях, а потому, разбуженная звонком, вместо того, чтобы сто раз отмерить, тупо открыла дверь, не заглянув в глазок. «Живете скромненько», — затараторила с порога шустрая корреспондентка из-за спины сразу сунувшего в нос Ангелине Иосифовне камеру оператора. «Ничего, интерьерчик подправим, а потом, какой у вас срок?» Девица скользнула взглядом по пока еще не сильно вылезающему из халата животу Ангелины Иосифовну. Мэр выделит приличную двушку с холлом из своего фонда по социальной программе. «Вы что, не в курсе? Вас же собираются сделать символом московского долголетия? Уже лозунг придумали. Лет до ста рожать нам без старости» установят щиты с вашим портретом, глядишь, изберут куда-нибудь, увеличат пенсию. Я бы трубно прошептала черными висельнической какой-то помаде губами на ухо Ангелине Иосифовне. У них машину попросила. Дадут. Китайскую, конечно. Ничего, говорят, ездить можно, не хуже европейских. Дай, чтобы дом был с машиноместом. Вытолкав непрошенных гостей, Ангелина... Иосифовна позвонила в женскую консультацию. «Фарида Иосифовна, я же просила, никому ни слова!» «Ангелина Иосифовна», — залопотала врачиха, — «я звонила, вы не ответили, что я могла. Мы обязаны подавать в управу списки беременных по микрорайону для проверки на материнский капитал. Они, как увидели год рождения, заподозрили мошенничество, сказали, что направят по адресу наряд». Я сказала, что случай по Москве уникальный. Дальше они сами пробили вас по базам. Просили передать, что будут звонить из мэрии. Возможно, мэр захочет с вами встретиться. Вы не волнуйтесь. Я им... Ну, понимаете, о чем? Ни слова. Фарида Юсуфовна, перебила Ангелина Иосифовна. Скажите им, что я... Задумалась. Категорически не поддерживаю. И что биологический отец сейчас на той стороне. Она не знала, передала или нет весть о ее неблагонадежности татарка гинеколог куда следует. Пока Ангелину Иосифовну никто не беспокоил. Ей не понравилось, что ее пробили по базе. Ангелине Иосифовне категорически не хотелось присутствовать в каких бы то ни было базах. До молчанов ждунов, скрытых пацифистов, руки у власти доходили выборочно. Когда кто-то наглел в сетях, терял осторожность, распускал на публике язык. Парламентские генералы на ток-шоу федеральных каналов требовали воскрешения термина «враг народа». Качели ходили туда-сюда. Неопределенность во всем – кроме роста цен и плохих предчувствий, превратилась в нерадостную норму жизни. Кто-то надеялся проскочить, перескочить, выскочить, отскочить. Остальные угрюмо терпели, надеясь, что Господь управит. Ангелина Иосифовна долго сомневалась, идти или нет в женскую консультацию – но после долгого созерцания с балкона чудесного граффити на стене трансформаторной подстанции решилась. Ей иногда казалось, что изображение живое, оно тоже смотрит на нее и телепатически с ней общается. «Иди», — услышала она и пошла. Гинеколог Фарида Юсуховна оказалась примерно одного с ней возраста. Она с недоумением, сменившимся в процессе осмотра изумлением, усадила ее в гинекологическое кресло. Должно быть, пациентка показалась ей, списанной на землю из мусульманского рая, гурией или перри. «Невероятно, как у девочки», — шептала Фарида Юсуфовна, орудуя знакомыми Ангелине Иосифовне по медучилищу инструментами. Это чудо? Или пристально, как следователь, смотрела в глаза раздвинутой в кресле Ангелине Иосифовне ювелирная работа? Как вам удалось? И главное, зачем? Бывая в Питере, Ангелина Иосифовна часто гуляла по Таврическому саду вокруг дворца, где приказал долго жить русский парламентаризм. Где-то она читала, что последний депутат учредительного собрания, разогнанного матросом-железняком, караул-устал, в январе 1918 года скончался за три месяца до развала СССР. Им оказался избранный по списку большевиков известный сталинский соратник, строитель московского метро, железнодорожный нарком, участник заговора против Хрущева, Лазарь Моисеевич Каганович. Сейчас во дворце, как выяснила любознательная туристка Ангелина Иосифовна, располагалась межпарламентская ассамблея стран СНГ. Над куполом дворца трепетал на шесте голубой флаг этой организации, украшенный символом, удивительно напоминающим один из инструментов, какими орудовала татарка-гинеколог. Сухая, коричневая, как трость дервиша, она прониклась к Ангелине Иосифовне мистическим почтением, не смея спросить, какими волшебными средствами та вернула девичу свежесть своей водопроводной системе, как когда-то, пьяно посмеиваясь, говорила мать, Ангелины. «Вам все» проводила ее до двери, рассеянно кивая, ожидающим приема сестрам по вере. С некоторых пор едва ли не каждая вторая роженица в Москве ходила в длинном платье с головой, упрятанной в хиджаб. «Звоните, приходите, вызывайте на дом в любое время. Я знаю никому ни слова». Но я мусульманка, я должна спросить у имама. Завтра пойду в мечеть. Нет-нет, никакой конкретики. Просто возможно ли такое и что я должна делать?»